Глава 15. Лето закончилось быстро. Холодные осенние дожди заставили всех обитателей дома собираться в одной комнате у очага. Чтобы не скучать, дамы занимались вышивкой, служанки шили одежду, а мужчины читали книги. В общих хос с некоторым удивлением узнал, что в доме дона Трабы Читать, писать и считать умеют почти все. Даже горничные умели нацарапать своё имя, а уж монеты все считали виртуозно. Впрочем, престарелый Дон не давал семейства заскучать, каждому давал урок и требовал его выполнения. Выучив с Мигелем очередную главу из учебника, Хасан нередко читал вслух что-нибудь поучительное, деля время чтения с Дони Хуаной. Когда же Дон Траба был в хорошем расположении духа, он приказывал секретарю взять гитару, а дамы дружно пели. С каждым днём сдерживать огонь, пылающий в его сердце, становилось всё сложнее. Хассе, как истинно влюблённый, ловил моменты, нечаянно ловил руку Донни в тёмном коридоре, чтобы припасть к ней губами, передавая за столом блюдо, умудрялся слегка коснуться её тонких пальцев. Однажды, кипя от страсти, он поймал губы Розалины губами и едва не умер от счастья, когда её губы дрогнули в ответ. Однако эти сладостные моменты разбавлялись другими, пугающими. Из обмолвок, упоминаний, разговоров между дуэнними Индальга узнал, каково Доне до Алмейда жилось в замужестве. Супруг был значительно старше и желал от юной порывистой сеньориты наследников и достойного поведения. с наследником, получилось не сразу, а достойное поведение. Донал Мейда умело вбивал в молодую жену нотациями и палкой. Впервые услышав о том, что Розалине приходилось отлёживаться по несколько дней в супружеской спальне, ссылаясь на женские недомогания, потому что она и сидеть не могла после уроков мужа, Хассее II держал гневный возглос, а после долго благодарил своих святых покровителей за то, что удержали Его гнев окружающим показался бы смешным, супруг, повелитель женщины и никак иначе. День за днём Хассей и Разалина сближались. Короткие взгляды, улыбки, вежливые поклоны и несколько слов о малыше Мигелите. Всё это служило дровами их чувств. Однако на людях они умело держали дистанцию. Ничего лишнего, никаких намёков. Даже подозрительные дуэни в конце концов уверились, хозяйка холодна и отгоняет потенциальных женихов своей чопорностью и строгим нравом. «Как Доня Розалина заботится о будущем Мегелита!» — воздыхала Доня Хуана. «А ведь могла бы снова замуж выйти!» — добавляла Доня Кармелла. Дон Траббе не поскупился бы на преданное, да и Дон де Алмейде кое-что оставил в своей вдове. Дон Траббе нашёл Селине отличного мужа, придворного, а дочери словно забыл. Вздыхала Дуэнни, перебирая чётки. «Что вы, Донни?» – переходила наш опыт её собеседница. Я слышала, Дон Келестин просил руки Дони Розалины, но Донни отказала ему. Сказала, что не может забыть своего супруга и не смеет отравлять своей печалью жизнь такого доброго Дона. Как красиво сказано, прикладывала платочек к глазам Доня Хуана. Да ведь хозяйка и верной из дома не выходит, разве что в собор на службу, да и то как положено знатной даме, в парфшэзе с сопровождением. Да и дома часто в молельне часами на коленях стоит. Истинная доня, припечатала Кормела и вздохнула. Жаль, синьорита Селина не так набожна. Повздыхав, анравах молодёжи дамы разошлись. А Хосе, невольно подслушавший этот разговор, задумался. Вот почему Доня Розалина не подпускает его близко. Её сын — драгоценности любящей матери. Индальго томился своими чувствами, и однажды, когда Дон Трабо уехал по делам, Дуэнни приболел, а маленький Мигелита уснул раньше времени. Утомлённый упражнениями и чистописанием, Хосе осмелился, упал к ногам прекрасной Дони и признался в любви. Он знал, что ему максимум позволят поцеловать руку, но держать в себе чувство уже не мог. «Прекраснейшая! Прошу простить мою дерзость!» Индальга потупился, вспоминая о украденной в тёмном коридоре поцелуй. «Я люблю вас и не смею надеяться ни на что. Прошу лишь, не лишайте меня своей милости!» Розалина склонилась к нему, давая увидеть слёзы, стоящие в её прекрасных глазах, и прошептала. Простите меня, Дон Саведа, но я, ради моего сына, я должна быть выше любых подозрений. Потом Доння встал и быстро ушла. Хассе паник. Он понял, малыш Мегилит, его судьба полностью зависела от благоразумия его матери. Но дети ведь растут. Пройдёт ещё 10, может быть, 12 лет, и птенец обернётся юным соколом. Его мать отойдёт в тень и сможет позволить себе чуть больше, чем брошенный украдкой взгляд. Во всяком случае, Хассе позволил себе надеяться на это. Стиснув сердце в кулак, и дальго поклялся не оставлять молодого Далмейду, вырастить его достойным доном на радости его прекрасной матери. Да Саведо сдержал свою клятву, хотя её не слышал никто, кроме Бога. Он стал самым лучшим учителем малыша Мигелита. С годами его любовь из огня страсти превратилась в глубочайшую преданность. Он стал тем столпом, на котором держались жизни и благополучия Донни Розалины и Мигеля де Алмейда. Втроём они пережили смерть старого Дона Траба. Старик ушёл в мир иной от весеннего поветрия, ругаясь и постановая в бреду. Месть Селины, девочка, выскочив замуж, стала придворной дамой и сполна отыгралась на мачехе, когда настало время выводить юного Мигелита в свет. Хассе всегда был рядом с Розалиной, поддерживал, утешал, подавал кошелёк, платок, бил морду об наглевшим лакеем и тащил на себе юного Далмейду, перебравшего на вечеринке. Постепенно и все финансовые дела перешли в его руки. Управлять обширным поместьем, домам и несколькими лавками было непросто. Порой Хассе не спал ночами, проводил сутки в седле или ел на бегу, но не нарушал покой дони Розалины даже в мелочах.